На самом юге Варна, где зимой едва ложится снег, раскинулось Фолькасское королевство, южнее только пролив, за которым Патриарский архипелаг. В стране тёплый круглый год, и народ в ней радушный и миролюбивый. И вместе с тем он считал Эсвальскую империю заклятым врагом. Всю историю Фолькас жил точно по соседству с ненасытным драконом. Войны за дороги через горб великана давно стали обыденностью. Ещё прежде, чем Делони высел жест обнажили клинки, В Кардельские дворцы Южного государства впорхнула гостья. Никогда бы не подумал, что однажды встреча в этих стенах представителя дома Эсвальдов. Я же в свою очередь даже вообразить не могла прийти сюда в качестве посла. В одной из комнат напротив друг друга сидели парень и девушка: فالкаский принц и рах Мирослав и эсвальская принцесса Роуэльмина. Погода у вас чуда как хороша, заметила Роуэльмина. Совсем не похожа на северную натру. Говорят, зимой там птицы налетом замерзают. Как и то, что от снежного пейзажа захватывает дух, поделился Мирослав. А вид поесть недостойный внимания, и всё же не рекомендует провляться в холод. Никакого этого огня согреет. Вона с любезья с меня не занимать, справлюсь. Иерарх скривил губы в улыбке. Тем не менее, своевременно последствия северные края посещу отнюдь не скоро. Боже, вам не позавидуешь. А ведь под крылом Асвальди невзгоды крохотного королевства вмиг испаряться не находите?» Они рассмеялись, хотя в глазах и не было веселья. «Проводите время со столь прелестной девушкой. Одна из многих радостей жизни. Только у меня мало времени. Какое дело вас привело в Фалькас?» «Нетерпеливых мужчин недолюбливают, знаете ли?» «Прекрасно осведомлен. Надеюсь, при нашей следующей встрече вы будете лучше понимать девичье сердце», прокомментировала Роу Эльмина. «А дело у меня простое. Помочь вам? Неужели? Не слышал ничего более вздорного с прошлого года. Вот как? С кем же вы имели честь общаться? С принцем Уэйном на консистуре. Принцесса хлопнула глазами, но тут же кашлянула, чтобы собраться. Насколько мне известно, с одной стороны вас осаждает голод, с другой — восточное лютианство. Всё верно? Мирослав промолчал. Он не подтвердил, но и не опроверг её слова. Роуэль Мину невозмутимо продолжила. «У меня два предложения. Первое. Эсвальдия продаст зерно Фалькас». «Вы это всерьёз? Наша земля богата и изобильна, и её частью владеет моя фракция. Поставить урожай не составит труда». «Бьюсь об заклад, ваши поданы этому не обрадуются». Вражда между Фалькасом и Эсвальдией среди знати была обоюдной, а бесчисленные сражения оставили отпечаток в умах народа. «Несомненно», — спокойно ответила девушка. Многие воспротивятся, но никто не пискнет, если товары пойдут в союзную страну». Принц в ходу смекнул, к чему она вела. «Вы же не о... та же Патрия, например, но не подданы и с ними в хороших отношениях. И ведь это выдающееся неподражаемое достижение моё. Никто не заметит, что архипелаг вдруг стал продавать излишки третьим лицам». Иными словами, Исвальдия будет сбывать продовольствие Фалькас через Патрию. Осознав замысел, Мирослав нахмурился. «План осуществим». Есть ещё одно предложение. В последнее время от Восточно-Левитянской церкви вам спасу не стало, не так ли? Какие бы гонения вы не чинили, верующие разбегаются точно паучки, а затем собираются вновь. Как насчёт выделить для проповедников с Востока парочку феодов? Невозможно! Патриарший престол никогда не признает Восточную церковь! В этом нет нужды. Вы негласно разрешите им расширять паству. Кардиналы понимают, что вам должно отстаивать интересы западного течения, и поклянуться не заходить за дарованные пределы». Роуэль Мина ясно улыбнулась. «Одним уговором вы убите двух зайцев. Чистой воды безумие опускать подобную возможность». Предложение абсурдное и одновременно заманчиво, это и насторожило Мирослава. «Что вы хотите?» — спросил он. «Что хочу? Всего лишь предлагаю помощь. И избавьте меня от лукавства. Скажите прямо, что требуется взамен». Настыял принц, Роуэль Мина сдалась. «Не сразите для меня братьев?» «Армия принцев Бардлаша и Манфреда?» Оба находились далеко от границ с Фалькасом, и Мирослав знал, что их войска вело обменивались ударами. Братья лишь разыгрывают противостояние. Солдаты уже поняли, что их сезирены не намерены сражаться. Боевой дух падает. «Внезапная атака обойдётся малой кровью. Они увидят нас издалека. Никакой внезапности и речи нет. Не увидят», — возразила Роуэльмина. «Бардлаш и Манфред недооценивают вас. И вы верно, что и шага не сделаете. Для братьев Олька страдает от голода и тонет в религиозных распрях. Так да, как прежний по праву великий государь постепенно оттекает от власти, что только подтачивает положение. Они смотрят на вас свысока. Принцесса следила, как внутри Мирославовской палац злоба. И злоба эта была направлена не на неё, а на самого себя, его него что не ставили. Победа над братьями принесёт столь желанную славу, сладко прошептала девушка. Скажите вассалам, мол, эсвальдские наследники только прикрылись распри, в действительности же они намеревались торгнуться в фалькас, выпирами напали, дабы застать их врасплох. В прошлом наши страны часто враждовали, да и принцы в самом деле притворяются. Вам поверят. У вещания лились подобно песне. Виктории вы снищите поддержку внутри королевства, завоюете влияние на западе, а Гранд Сал признает грозным противником. Когда пробьёт час, клянусь, армия империи не шелохнётся. Алешь демон, что ли, мело использовал человеческие чаянья и слабости. Откуда такая тьма в крови Мерослава, но теперь опасна не меньше Вайда. Тем не менее, сколь ни была велика опасность, перед соблазном принц нёс стоял. Продаёте зерно неприятелю, натравливаете его на сынов отечеств. Теперь мне завязны лица измены короны. Мерослав протянул руку. Алиша история рассудит предателя или поборниц отечества. Лично я считаю, что никто не любит осольдуй, как я. заключив тайный договор, Аня крепко пожала руки. "Так да, и есть у меня ещё одна маленькая просьба". Будто вспомнила Рауэль Мина, от чего Мирославнахмрился. "В Делонио сейчас находятся горско-восточных левиатианцев. Не сочтите за труд назвать их посланными вами подданными Фалькаса". "Чертовщина какая-то", отозвался принц. "Это ещё зачем?" "Вопрос резонный", и девушка не винила парня за недоумение. Тем не менее, именно такое условие выдвинул Вейн. для вашего же блага западная церковь не останется в стороне, если восточные приметтся агрессивно наложивать своё учение, может статься восточных левиафанцев погонят за горп великана, и тогда и собе область прикажут долго жить. Хм. Фалькас будет вынужден исполнять волю апостольского дворца. Однако у всех верующих не жить, особенно в королевстве, что разделяло с востоком общую границу. Движение по дорогам через хребет никогда не прекращалось. Как запретят въезд на запад, восточные левитянцы вмиг осёдут в Фалькасе и уже не ограничатся оговорёнными феодами. Крохотные лукавства? Что вы теряете? Я назову их своими подданными. И только. Более, чем достаточно. Премного благодарна за содействие. У Роуэльми наточный камень с души упал, когда выполнила условия Уэйна. Осталось лишь отправить письмо за подписью Мирослава. Заключила принцесса, обращаясь к другу где-то вдали. И зачем ему? У девушки на этот счёт ни единой мысли не нашлось, но одно она знала наверняка. Уэйн определённо кому-то насолит. Риделл, наши дни. «Быть всего не может!» В ярости проорала Торчила. «Какой резон Фалькаса посылать сюда людей? Письмо фальшивое-с!» Южное Королёвство взялось буквально из ниоткуда. «Почерк подлинный», — заметила Кардмелия. Планы рушились, однако она сохранила самообладание. Префект апостольской курии вела в том числе переписку от лица церкви и хорошо знакома с почерком Мирослава. Неужто вы верите, Симо, что они не из Восточной церкви? Торчилы неждавалось, Грюль вернул Солжский трон, так что девушке оставалось лишь разрушить дело у неё, улучив его в связях с восточными левиафансами. Теперь же у неё и повод отнимали. Ян, не так ли? Обратила Кардмелия взор на проповедника. Сказанное в письме правда? Да. «Нас в Делунио послал его высочество принц Мирослав». Глубоко поклонился мужчина, солгав сквозь зубы. И он заметил боль в глазах Флани и слабо улыбнулся. «Всё хорошо». Перед собранием кардинал и принцесса перекинулись порой слов. «Боюсь, вам придётся врать насчёт убеждений», — обеспокоилась Флания. «Вы уверены? Я сделаю, что должен». «Я ненабожно, но понимаю. Праведникам ложь о вере даётся нелегко. Не найду и на способ». Нет, ножды переступать через себя. Иоанн не просто храбрился. Он поступал так ради восточного оливетианства и не видел в этом ничего предосудительного. И всё-таки честность Флании тронула его. "А ведь и меня нельзя называть благочестивым", подумал мужчина. Поддерживать принцессу Фланию явно угодное Богу дело. На грандиозной сцене Иоанн станет нести чистую ложь. "Обратитесь к его высочеству, если сомневаетесь", продолжал Иоанн. «Мы – истинные последователи Леветии и верноподданные своего иерарха». Упомянув члены Святейшего Синода, он придал веса словам. Иерарх занимает высочайшее положение в леветянской церкви. Напасть на него равно напасть на патриарший престол. «Вот незадача», – пробормотала Кардмелия. Она с лёгкостью втоптала бы в грязь де Лунио, и даже натр не остановила бы её. Фалькас кардинально всё менял. Обвинив подданных иерарха в ереси, Префект таким образом его самого назовёт отступником. Именно королёвство Мирослава сдерживало и Савальди на юге, и в интересах всего Запада умилостивить принца. И потому Кардмелия считала, что надо попробовать, она не знала, как втянули Мирослава, но уверена, если надавить, он отступится. С другой стороны, префект могла ошибаться, в таком случае их ждёт катастрофа. Пусть так и выходило куда забавней. Впрочем, роль Кардмелия в спектакле маленькая, и свой гонорар женщина уже получила. Можно умывать руки. Картмелия повернулась к царчеле. Ваше высочество, у меня нет сомнений в подлинности письма и заявления господина Вана. Что скажете вы? Что? Она только что заявила, что выйдет из игры, если принцы не переломят ход. Царь кос примет все дурацкие вздор? Забываетесь, ваше высочество. Неуважение иерарха святейшего синода несёт далеко идущие последствия, знаете ли. Торчейла стиснула кулаки с такой силой, что из-под ногтей скатилась капелька крови. Принцесса составила безупречный план. Один шаг отделил её от короны и земель, которые можно было бы получить от растоптанного де Лунио. Ещё немного, и она потеряет всё. «Подождитесь!» — выкрикнула Торчейла и обратилась к Юану. «Отчего вы молвили, дескать, в услужение у понтифика? Я своими ушами услыхала сию на церемонии. Все слышали? В чём был резон, коли вы подданный принца Мирослава?» Маска в фальше оказалась не без дыр, принцесса нашла одну и со всей силой хватилась за спасительную соломинку. Только Флания всё продумала. «Дабы выследить в Делуне у неверных». Торчила ошеломлённо распахнула глаза, Флания глянула на неё вскользь и продолжила. Королю Лауронцу известно, что в Делуне у них есть предатели. Им чужда любовь к отчизне, служению народу и вера в Леветею. Затем он обратился к принцу Мирославу, чтобы он направил в королевство людей, которые представятся проповедниками Восточной Церкви. Тем самым они выведут зырьяных мятежников. Принцесса выдержала паузу. «Ведь так, канцлер Малейн?» «Что?» – вздрогнул он. Флания буквально обрушилась на него. «Йоанн представился Восточным Левитианцем, и вы всё равно приняли золото из корыстных соображений. После вы обманули принцессу Торчейлу и использовали переворот в солжести для вторжения. Карель Лоуренс не сумел вас остановить. Вы предали страну, народ, веру». «Всё! Ложь! Я бы ни за что!» «Из потворства своим интересом вы развязали войну. Вам должно возместить ущерб». Натра готова выступить посредником, и король Грюер уже согласился на переговоры. «Его условия. Виновный, канцлер Малейн, понесёт наказание». «От и до ложь». Грюер ни на что не соглашался, однако никто в зале не мог это проверить. А тут ещё Флани осулила благополучный исход, если канцлер отправит на ишафот. Дело в стиле. Один на один Лауренс не избавится от Малейна, поскольку его просто не станут слушать, но когда вместе с ним канцлер обвинят Натри и Солжест, чаша весов калохнётся. Стража! выкрикнул Сергис. И я высокоста права. Хаос, дело рук Малейна. Схватить его! тот заорал в ответ. Что ж, Сергис, у тебя нет власти. Я канцлер Делонио. Больше нет. Суровым голосом объявил Лоуренс, отчего Малейн пикнул от ужаса. «Я освобождаю тебя от обязанностей канцлера! Отныне ты бесправный преступник!» «Прошу, Ваше Величество, не торопитесь! Я бы никогда не предал вас!» Взмолился мужчина, когда стража заломила ему руки. «Стойте! Не надо! Дьявол! Ваше Величество! Вы это допустите! Это всё ложь! Уведите его!» По велению из приказа короля страж овела малейна, который попрежнему силился вырваться. Креки мужчины ещё долго доносились до зала и стихли, когда за ними закрылась дверь. "Прошу простить мне неподобающий вид", извинительно поклонился Сергис. "Волна, вы показали мне замечательное представление", хихикнула Кардмелия. "Теперь я вас понимаю. Пусть пути вышел весьма окольным. Впрочем, что-то ли конец в этих делах властей придержащих?" Она согласилась с доводами со стороны Долунио и задала последний вопрос. «Что же вы, ваше высочество, принимаете ли сказанное здесь?» Торчилла не нашлась с ответом. Она не понимала, как Грюер выбрался и разгромил сразу две армии, но не сомневалась, что к этому руку приложила флания. С одной стороны, Торчилла явно недооценила фланию, с иной кое-кто помог ей с тени. Принцесса даже расстроилась, что этот человек не прибыл на церемонию и вместе с тем облегченно выдохнула, Ведь так он и разрушил бы её планы. Девушка же только ошиблась, и ошибка всего на мгновение принебрежне превзойдённым гением севера. Как, негодовала Торчила, как ты обратил мои намерения в прах и шагнул не стопив за порог дворца Уэйнсали Марбалест? Разочарование, злоба и исступление, как бы принцесса ни горевала, действительность не изменится. Она бросила вызов и проиграла. Так да будет так. я разлетелся по залу, еле слышный шёпот торчали, водоворот, что поглотил королевство Далонео, сошёл на нет.